Река быстро несла его, изнемогающего от дурноты. Поверх воды мелькали огни на берегах. Долго ли я пробыл в воде, не знаю. Во всяком случае, простыть до мозга костей я успел. Но холод оказался благодетельным для меня, потому что студеный ночной воздух и дождь помогли мне прийти в чувство на каменных плитах причала. Когда Джон дополз до ближайшей хорчевни, его там приняли, разумеется, за пьяного, свалившегося в реку, он не имел понятия, где находится, не мог выговорить ни слова и принимал сегодняшнюю ночь за вчерашнюю, благо было так же темно и так же хлестал дождь, а на самом деле с тех пор прошли целые сутки. Сколько раз я не высчитывал время, которое я провел в этой кофейне, приходя в себя, каждый раз выходило, что никак не меньше двух дней. Именно там, лежа в постели, я решил использовать постигшую меня беду, притворившись без вести пропавшим, и таким образом испытать Беллу. Я не мог не ужасаться при мысли о том, что нас с Беллой навязывали друг другу, и что наш брак увековечит проклятие, тяготеющее над богатствами моего отца. Джон Гармон не смог бы перевести в исполнение свой план, если бы на нем не остался непромокаемый нательный пояс деньгами. Деньги небольшие, 40 с чем-то фунтов. Не так уж много для человека, унаследовавшего сто с чем-то тысяч. Но он был рад и сорока фунтам, так как они позволили ему сохранить свое инкогнито, еще какое-то время прожить в кофейне, а после снять комнату у миссис Уилфер. В кофейне я прожил еще около двух недель. до того самого дня, когда увидел труп Редфуда в полицейском участке. Я ежедневно просматривал газеты, не напечатают ли о моем исчезновении, но ничего такого не было. И вот, выйдя однажды вечером погулять, я увидел на Уайт-Холле толпу, собравшуюся у какого-то объявления. В этом объявлении описывался Джон Гарман. изуродованный труп которого был обнаружен в Темзе при крайне подозрительных обстоятельствах. Итак, Джон Гарман умер. Джулиус Хэнфорд, который приходил на опознание трупа в полицейский участок, бесследно исчез. И на свет появился Джон Роксмит, который снял квартирку у миссис Уилфер и нанялся в секретари к мистеру Бофину. получившему все наследство после смерти молодого Гармана.